Глава вторая. Надгробное слово Босюэ профессору Блондо. Однажды, в тот час, когда уже перевалило за полдень, и, как увидят читатели почти одновременно с описанными выше событиями Легль-Измо, стоял у кафе Мюзен с томным видом, прислонившись к дверному косяку. Он напоминал отдыхающую кариатиду и нес естественный груз, груз собственных мыслей. Взор его был устремлен на площадь Сен-Мишель. Стоять, прислонившись к чему-нибудь, это один из способов, оставаясь на ногах, чувствовать себя развалившимся в постели. Мечтатели этим не пренебрегают. Леглизмо раздумывал без всякой прочим грусти над маленькой неприятностью, приключившейся с ним два дня назад на юридическом факультете и спутавшие и без того достаточно неясные его планы на будущее. Наши мечты не могут помешать Кабриолету ехать своим путем, а нам, мечтателям, обратить на него внимание. Легль-Измо в полудремотном состоянии, рассеянно глядя по сторонам, вдруг заметил двуколку, еле-еле, как бы нерешительно тащившуюся по площади. Зачем ее сюда занесло? И почему она так медленно едет? Легль заглянул внутрь. Рядом с извозчиком сидел молодой человек, а подле молодого человека лежал довольно большой дорожный мешок. К мешку была пришита карточка, а на ней бросались в глаза, написанные крупными черными буквами, имя и фамилия — Мариус Понмерси. Это заставило Легля изменить позу. Он выпрямился и крикнул, обращаясь к молодому человеку, сидевшему в двуколке. «Господин Мариус Понмерси!» Двуколка остановилась. Молодой человек, по-видимому, тоже пребывавший в глубокой задумчивости, вскинул глаза. Что? сказал он. Вы господин Мариус Понмерси? Да, это я. Я вас разыскиваю, объявил Леглизмо. Вот как? удивился Мариус. Это было в самом деле ехавший от деда Мариус, а стоявшего перед ним человека он видел впервые в жизни. Я вас не знаю. «И я вас не знаю», — молвил Легль. Мариус решил, что напал на шутника, которому вздумалось морочить его среди бела дня. А ему было совсем не до шуток. Он сдвинул брови. Но Легль из невозмутимо продолжал. «Вас не было позавчера на лекциях?» «Возможно». «Нет, не невозможно, а совершенно точно». «Вы студент?» — спросил Мариус. «Ну, как и вы, сударь. Позавчера я случайно забежал в университет. Иной раз взбредет вдруг, понимаете, такая странная фантазия. Профессор только что приступил к перекличке. Вид у него при этом, сами знаете, пренелепый. Если вы на троекратный вызов не отзоветесь, вас вычеркивают из списка, и плакали ваши шестьдесят франков». Мариус стал слушать внимательнее. А Легль продолжал. Перекличку делал Блондо. У него, как вам известно, очень острый и тонкий нюх. Блондо с наслаждением ищет отсутствующих. Он начал коварно с буквы «П». Я не слушал, ибо не имею отношения к этой букве. Перекличка шла неплохо. Весь народ на лицо, вычеркивать некого. Блондо сидел грустный, а я думал про себя Видно, не придется тебе, голубчик Блондо, чинить нынче расправу. И вдруг он вызывает Мариус пон мерси. Никто не отзывается. Блондо, окрыленный надеждой, повторяет громче: Мариус пон мерси. И уже берется за перо. Поверьте, сударь, я не бездушная скотина. Я тотчас сказал себе. Эх, славного малого хотят вычеркнуть, постойте, кто не аккуратен, тот и есть настоящий человек. Это вам не какой-нибудь первый ученик, не зубрила, просиживающий над книжками штаны, не желторотый мальчишка, напичканный ученостью, задирающий нос, натасканный в науках, литературе, теологии и всякой прочей премудрости, не безмозглый фат и бездарность. Это почтенный лентяй и любитель загородных прогулок, друг-приятель грезеток, волокита, быть может, в этот самый миг посиживающий у моей же возлюбленной. Его надо спасти. Смерть, Блондо! В эту минуту Блондо обмакивает в чернила свое грязное от выморок перо, окидывает хищным взором аудиторию и повторяет в третий раз — Мариус Понмерси, здесь, — ответил я, — потому-то вас и не вычеркнули. — Позвольте, сударь, — начал было Мариус. — А вычеркнули меня, — закончил Легль Измо. — Я вас не понимаю, — сказал Мариус. — Дело простое, — принялся объяснять Легль. — Чтобы ответить, я подошел к кафедре потом поспешил к двери, чтобы удрать. Профессор уставился на меня и не спускал глаз. Вдруг Блондо, он, видно, из той самой породы людей с верхним чутьем, о которой говорит Буало, перескакивает на букву «Л». «Л» — это моя буква. Родом я из Мо, а фамилия моя — Легль. Буало, Никола 1636-1711 Французский поэт и критик, теоретик классицизма «Легль? Какое прекрасное имя!» — прервал его Мариус. «Ну так вот, Блондо доходит до этого прекрасного имени и выкрикивает «Легль!» «Здесь отвечаю я». Блондо глядит на меня с кротостью тигра, и произносят, улыбаясь. «Если вы пон мерси, стало быть, не легль?» Фраза, как будто не совсем учтивая по отношению к вам, имела, однако, зловещий смысл только для меня. Произнося ее, он меня вычеркнул. «Я глубоко огорчен, сударь», — воскликнул Мариус. «Прежде всего, — прервал его легль, — Я прошу разрешения почтить Блондо несколькими прочувствованными словами. Допустим, что он умер. От этого вряд ли бы он стал намного худее, бледнее, холоднее, неподвижнее и зловоннее. — Здесь покоится Блондо, — говорю я. — Учитесь, судьи земли. — Здесь покоится Блондо. Блондо носатый, блондо носика, вол дисциплины, цепной пес списков, гений перекличек. Был он примиленеен, туп, пунктуален, непреклонен, неподкупен и отвратителен. Господь Бог вычеркнул его из числа живых, как он меня из числа студентов. «Мне очень неприятно», — снова начал был Мариус. «Да послужит вам это уроком, молодой человек», — сказал Леглизму. «Впредь будьте аккуратнее». «Примите самые искренние мои сожаления. Впредь ведите себя так, чтобы ваших ближних не вычеркивали из списков». «Я просто в отчаянии», — Легль расхохотался, — «а я просто в восторге». Я чуть было не докатился до адвокатского звания. Исключение меня спасает. Я отказываюсь от адвокатских лавров. Мне не придется ни защищать вдовиц, ни обижать сирот. Не нужно будет ни облекаться в мантию, ни проходить практики. Наконец-то я добился исключения. И этим я обязан вам, господин Понмерси. А посему я намерен нанести вам благодарственный визит, где вы живете. — В этом кабриолете, — ответил Мариус. — ну, значит, вы богаты. Не моргнув глазом, подхватил Легль. — Очень рад за вас. Такая квартира должна стоить по меньшей мере девять тысяч франков в год. В этот момент из кафе вышел Курфейрак. Мариус печально улыбнулся. «Я нахожусь на этой квартире два часа и не дождусь, когда с нее съеду. Но вот какая история! Мне некуда деваться!» «Поедемте ко мне, сударь», — сказал Курфейрак. «Первенство, собственно говоря, принадлежит мне», — заметил Леголь. «Но беда в том, что у меня у самого нет дома». — Замолчи, Боссюэ! — оборвал его Курфейрак. — Боссюэ? — с недоумением повторил Мариус. — А я полагал, что фамилия ваша Легль из Мо, — ответил Легль. — насказательно же — Боссюэ. Курфейрак сел в кабриолет. — Гостиница Порт-Сен-Жак, — приказал он извозчику. В тот же вечер Мариус поселился в одной из комнат гостиницы Порт-Сен-Жак вместе с Курфейраком.